Эпилог Томас осторожно прикрыл двери кельи и посмотрел на Лаис, которая ворковала над ребенком и что-то тихо напевала. Он вытер тыльной стороной ладони под солба и медленно выдохнул. Вот и хорошо. Пусть так. Пусть поёт и щебечет. Он бы не вынес, если бы она плакала и кричала, как та несчастная неада, которая билась у могилы ребенка несколько дней назад. Их слои с ребенка, которого унесла оспа. Это его вина Томаса. Он принес на своей одежде. Страшную хворь недоношенному младенцу. Ни один лекарь не помог. Угасал их маленький Эйвин, которого Астрелли даже отпеть не успели. Измотанная бессонными ночами, Лаис уснула и не заметила, как их сын перестал дышать. Томас в ужасе смотрел на мертвого ребенка, И понимал, что не переживет. Его жена горе такого, совсем с ума сойдёт. На тень станет похожа, а то и руки на себя наложит. Она и так кричала, что в храме зло живет, И всюду свечи зажигала, молясь Иллину И изгоняя саанов из своей кельи. Не посмел тронуть Эвина, к двери попятился. Пусть до утра с ней полежит. Не может он отнять у матери дитя. В ту страшную ночь Алс Дес Гаран Привёз Ниаду с новорожденным младенцем. Донат тогда позвал Тамаса к себе и дал указ, Пока лекаря ждут, волосарское отродье придушить. И так не жилец он, орёт все время и слишком слаб. А Атамас не смог. К малышу подошел, и так он на Эйвина похож был, такой же хрупкий, маленький. Поменял он младенцев. Жене этого принес, а своего несчастного сына подложил в колыбель княде. Когда Адея кричала и выла, как раненое животное в своей келье, он, стиснув зубы, Смотрел, как его родная Лаис, мальчика в руки взяла и груди приложила с радостным криком, что, наконец-то, их Эйвин кушает. «Посмотри, Тами, он выздоровел, такой голодный, словно только и ждал, когда на ручки его возьму. Мои молитвы помогли, зло ушло от нас, и Илин жалился над нами. Теперь мы точно счастливы будем». Тамас кивал и старался дрожь во всем теле унять. Правильно он сделал. Все верно. Благое это дело. Ребенка от смерти спасти. И Лаис его счастливо будет. На все воля Илина. Значит, так суждено было. Велиария еще родит себе сильных детей. Может быть. А вот у них с Лаис. Детей больше не будет. За несколько дней жена его ожила вся, преобразилась. Малышу песни поет, красивая такая, неземная. А он, пусть простит ему Илин грех лжи. Он научится любить этого ребенка, как своего собственного. Только иногда, как ни аду, Блуждающую возле могил во всем белом увидит в венке из цветов мертвых, Напивающую свою жуткую колыбельную, Так и вздрогнет от ужаса содеянного И снова на Лаис свою счастливую смотрит, Качающую ребенка той, у кого они это счастье отняли. Конец второй книги.